Глава 13. Если бы оружие не было заряжено, у меня оказалось бы куча времени. Для начала следовало бы повернуть ручку пулемета влево, потом открыть крышку ствольной коробки, нажать большим пальцем правой руки на защелку, а левой поднять крышку ствольной коробки. После вытянуть часть ленты из коробки и вложить в приемник так, чтобы первый патрон закраенной дна гильзы зашел за зацепы извлекателя. Даже для опытного это требует определенных временных затрат. Для новичка же вообще темный лес. Что открывать, куда, зачем, как вставлять? На мою беду зэки заранее позаботились о зарядке пулемета. Лента была вставлена. Может, даже часть патронов уже расстреляна. Оставалось всего лишь перевести предохранитель в положение «огонь», отвести затворную раму, а после подать рукоятку перезаряжателя вперед. Незамысловатое действие, на которое у гром бабы хватило и ума, и таланта. Все, что я успел, это сделать гигантский шаг, чтобы оказаться на пролете у окна и броситься наверх, когда по стенам заплясал свинец, засыпая штукатуркой лестницы. В тот момент, когда мое зеленое тело появилось в зоне видимости, оживились и крылатые курицы. Зазвенело, разлетаясь на части стекло, а мои покровные ткани, пусть и касательной, познакомились с новым видом оружия, острыми, как мастерски отточенный нож перьями. Те словно вытесали из железного дерева. В любом случае, я первый раз видел, чтобы перья втыкались в бетонную лестницу. Какие-то это неправильные куры. Повезло, что оружие крылатых бестий ранило меня не сильно. Одно перо рассекло мясо возле лодыжки, хотя мою ногу сейчас можно было скорее назвать корневищем. По крайней мере, брызнул зеленый сок, а не кровь. Второе едва заметно чиркнуло по пятке, третье воткнулось в комбаловидную мышцу. Покровные ткани сработали здорово, потому что как только я оказался на втором этаже, то сразу вытащил острое перо из ноги. Немного болит, но в подвижности я почти ничего не потерял. Это хорошо, что не вахилла. Тогда бы шансов на спасение у меня совсем не было. Сказать по правде, они и сейчас были не особо высокими. Снизу меня поджимала слетевшая с катуши громбаба Прямо сейчас я слышал ее тяжелую поступь. Будто бронетранспортер взбирается на развороченную минами асфальтированную дорогу. Аж мороз по коже. Снаружи у пролета между вторым и третьим этажом приготовили свои острые перья крылатые бабища. Я видел их мелькающие тени. Стоит там появиться, как мне устроят сладкую жизнь. Значит, наверх мне путь закрыт. Что дальше? Я добежал до дальней двери и вынес ее плечом. Окна этой квартиры выходили на дорогу, значит... Да хрен знает, что это значит. Даже если я выберусь наружу, что потом? Драпать без оглядки? Так внизу бесчувственный псих. Его не тронули по одной единственной причине, и имя этой причине шипастый. Стоит мне удрать, как эти бешеные валькирии примутся за вихрастого парня. Да и некуда мне бежать. Как можно на малолитражке удрать от самолета? Никак. Значит, надо всего-навсего убить этих крылатых баб. А еще лучше, ту самую монашку. Что-то мне подсказывало, именно она и являлась причиной агрессивного поведения Громуши. «Он в одной из квартир!» Сразу заорала гром, как только услышала звук вынесенной двери. Да так, будто ей дополнительно платили за каждый децибел. Спасибо, блин, удружила. Между тем судьба продолжала издеваться надо мной. Оказавшись в крохотной прихожей, я чуть не свалился, запутавшись в многочисленных рыбацких снастях. Тут тебе и многочисленные матки лески любой толщины, и катушки, и удилища, и ящик с блеснами, которые я сразу благополучно рассыпал. И подсадчик, и даже багор. Последний был стальным, метра два длиной, с острым железным крюком на конце, да еще лежал вдоль стены. Повезло, что я руку себе не проколол. Его я и подобрал, скорее машинально, еще не зная, как эту хреновину применить. И, конечно же, пока я копался, то упустил драгоценное время». Косяк за спиной разлетелся в крупную щепу под напором поднимающейся громбабы. Быстро освоилась нехорошая женщина. Значит, точно будет пулеметчиком, когда я вставлю ей мозги на место. Я рванул вперед, застряв на мгновение в проходе между кухней и единственной комнатой. Поздно. Как минимум одна сумасшедшая валькирия уже оказалась с противоположной стороны дома. Я видел, как мелькнули белоснежные крылья сначала возле кухонного окна, а потом они показались ближе к комнате. Все понятно, выжидает. Может, и не одна. У них, по сути, верная тактика. Попросту не дать мне выбраться, чтобы новая сестра закончила начатое. Заодно и прошла проверку кровью. Вот только у меня были другие планы на этот счет. Как из жертвы превратиться в хищника? Очень просто. Начинать себя вести непредсказуемо. К примеру, крыса всегда убегает от кота, но стоит ей развернуться и кинуться на обидчика в ответ, как усатый товарищ начинает теряться. Вот и мне надо перейти в контратаку. Броситься на перерез громбабе не вариант. Были бы на сырой земле или хотя бы на асфальте. Да еще если бы лично не отдал танку пулемет, другой вопрос. В этом случае я бы повторил недавнее сражение и без труда уделал Гром. А теперь стоило этому боевому берсерку пару раз попасть из пулемета, все. Полетят тут телеграммы родных и близких известить, что сын ваш больше не вернется и не приедет погостить. Но что самое неприятное? Молодая так и не узнает, какой у парня был конец. Я напрягся, выпуская сотни крохотных лиан. Даже не из рук, а из собственного тела. Будто пытался распасться на части, ей-богу. А что? Мне понравился наглядный материал, который проиллюстрировал жрец. Как известно, даже у дураков есть чему поучиться. А у неведомых сверхсуществ, тем более... Лишь бы получилось. Багор полетел в кухонное окно, а сам я ломанулся к другому. Времени у меня почти не было, пара секунд не более. Сейчас Валькирия или Валькирии обнаружат, что это обманный маневр и обратят пристальное внимание на другое окно. Вот только этих пары секунд у них не было. Я разбил стекло и вылетел наружу в лучших традициях японских камикадзе. Я даже группироваться не стал, устремившись к асфальту. Положился на силу тяготения и сотни лиан, уже выпущенных на несколько десятков сантиметров. Приземление получилось мягким, разве что несколько побегов сломались. Зато остальные оттолкнули меня прочь с одной единственной целью – разминуться с острыми перьями валькирий. Это, наверное, можно было назвать самой яркой импровизацией в моей жизни. Я не думал, не испытывал эмоций, а просто делал то, что именно сейчас считал нужным. Лианы отбросили меня к остатку стены дома напротив, по которому я пробежал, подобно Человеку-пауку. На подошвах появилось множество крохотных, едва различимых шипов, заостренных на конце. «Валькирии не поспевали за мной, явно обескураженные происходящим. Честно сказать, я сам охренел, но все же воспользовался их замешательством. Хорошенько оттолкнулся от стены и полетел к ближайшей воительнице практически как Супермен. Да, зеленый, шипастый, не очень красивый. Ну, спишем все на местную городскую адаптацию». Валькирия поняла, что дело пахнет керосином, даже сделала могучий взмах крыльями, чтобы устремиться на недостижимую для меня высоту. Поднявшийся ветер ударил в лицо, однако сотни моих тонюсеньких лян уже устремились к крылатому созданию. Понятное дело, что обычный человек не смог бы дотянуться до валькирии, а вот сотканное из многочисленных побегов растения запросто. Попытки шестой, седьмой сначала одной Лиане удалось зацепиться за ногу Валькирии, потом второй, третий. Крылатая бабища вскрикнула, поняв, что что-то нехорошее судорожно тянет ее к земле, а сбросить балласт не получается. Все, что успела сделать тетенька, произнести единственное слово «сестры». Не знаю, что должна была сделать ее большая дружная семья. Взяться за руки и помолиться? Да сколько угодно. Я занимался своим делом. Зафиксировал валькирию в лучших традициях БДС Моргий, вытащил вал и короткой очередью прошил нависшее надо мной тело. Я отбросил тело валькирии, залитое ее кровью. Да, наверное, держать эту бабищу над собой было не лучшей идеей. Намотаю на ус. Крылья могучего создания в женском исполнении меж тем укорачивались, будто втягиваясь в спину. Перья съеживались, истончались. Все понятно, вываливается из боевой трансформации. Значит, не жилец. Подруга, умирающая, несмотря на недавний призыв своей сестры, рванула не ко мне, а напротив прочь, да еще с невероятной прытью. Видимо, поверженная летунья была и седьмой водой на киселе. За такую и вписываться нет смысла. Я меж тем не щелкал клювом, бросившись к дому, из которого так феерично выскочил. Потому что заметил в разбитом окне массивную фигуру громбабы, которая решила расстрелять сегодня весь боезапас пулемета. Вот для этого мы его находили, что ли? Мгновение, и вот я уже влетел в квартиру на первом этаже а сам тем временем судорожно соображал. Итак, у меня есть немного времени, чтобы подумать над дальнейшей тактикой, пока спускается громуша. Валькирия осталось четыре штуки. Одна из них девушка массивная, значит, не очень маневренная. Нет, не то, что я не люблю женщин в теле. В данный момент даже напротив, очень люблю. Потому что этот факт мне на пользу вопрос в другом как их обезвредить свою бочку дегтя в крохотную ложку меда внесла громбаба она решила проигнорировать лестницу и спуститься самым быстрым способом чтобы узнать куда делся ее командир по звуку все вышло примерно так будто луна упала на землю а спустя пару секунд мебель в одной из двух комнат небольшой квартиры стала превращаться в решето Вот ты бы так воевала, когда тебя просят, блин. Благо до гром бабы не сразу дошло, что из-за близкого расстояния она лупит по верхам. Я тем временем тихонечко дополз до входной двери и с помощью лиан выломал ее. Сунулся было наружу, но тут же чуть не оставил автограф собственной кровью на полу. Потому что пишущие перья мне уже подогнали. Именно сейчас десяток их торчало в стене. Значит, валькирии решили не ждать милости от природы, а зайти и взять причитающуюся им силу. Минус в том, что неподалеку лежал псих. Вот везунчик. Тут ад и Израиль, а он, знай себе, отдыхает. Нельзя дать им перейти в наступление, еще заденут крикуна». Я перевел вал в режим ведения одиночного огня и стал методично отстреливать прытких крылатых тетенек, когда они совались внутрь. Правда, без особого успеха. Те спрятались за подъездной дверью и отвечали слепыми выбросами перьев. Хотя мне казалось, что пару раз я точно попал. Ключевое слово «казалось». Потому что тактика Валькирии не изменилась. Отстреляя второй магазин, я тут же достал трофейный ПМ, найденный у зеков. И еще такой же лежал в инвентаре, плюс пистолет Коровина с парой патронов, Стечкин и Гюрза из собственных запасов. Не бог весь что, но какое-то время смогу продержаться. А вот потом придется перезаряжаться. Тут-то эти уки и начнут меня брать. Громоша прекратила вести бессмысленный огонь, поняв, что толку от него никакого. Она даже попыталась влезть в окно первого этажа. Однако оказалось, что с момента получения третьего юношеского разряда по акробатике прошло слишком много времени. Тогда танк стала рушить стену, но и тут потерпела фиаско. Дело шло, но слишком уж медленно. «Ладно уж, пусть там хоть чем-то будет занята, лишь бы под ногами не путалась». Я надеялся, что она решит присоединиться к своим новым сестрам, однако чуда не произошло. В момент, когда стоило бы отчаяться, что-то изменилось. Это я понял по суете снаружи. Выждал немного и выскочил из квартиры, перекатившись по площадке. Ни единого пера. Быстро, насколько смог, забил магазин вала патронами, часть которых предусмотрительно носил с собой. Только потом сунулся к пролету между вторым и третьим этажами. И тогда понял истинную причину паники валькирий. Реактивным истребителем в сером небе носился мой пацан. Пусть его мушиное тело и казалось субтильным даже на фоне этих дамочек, однако крылья отливали сталью. И судя по крови на перьях той самой пухлой валькирии, один из заходов у пацана оказался более чем удачным. Остальные женщины довольно ловко маневрировали, еще не зная, как подобраться к этой прыткой мухе. Я, воспользовавшись подходящим моментом, выцелил раненую. Говорю же, ничего не имею против плюшек. Наверное, в моей жизни было даже немало женщин внушительного размера. Я убиваю тебя только потому, что ты мразь и хотела убить меня. Ничего личного. Короткая очередь и массивная валькирия с грацией мешка картошки устремилась к земле. Итак, минус два. Ну, ваш ход. Некоторые мужчины ошибочно считают, что женщины глупее их. Не знаю. Либо мне в жизни везло, либо я сам по себе тупой. Возможно, и то, и другое. Но и теперь валькирии не разочаровали. Какой бы отбитой ни была монашка, но она правильно расценила новую переменную в уравнении в лице крыла. К тому же одна из ее подельниц, оказавшаяся ближе всех к дороге, постаралась привлечь внимание своего лидера, быстро что-то говоря и указывая в сторону дороги. Я даже выстрелил, но не попал. Крылатые бести рванули с места, будто почувствовали. «Заразы такие!» А после, пусть и немного дергаясь, но валькирии снялись с места и улетели. Их отступление можно было назвать даже организованным, несмотря на маневрирование в успешных попытках уйти от атак крыла. «Вот тебе и семья. Не убитых забрать, не новую сестру прикрыть». А судя по звуку ударов, громбаба продолжала выполнять веренную ей директиву. «Крыл!» — позвал я пацана. «Крыл!» Муха замедлилась, переведя взгляд с меня на Валькирий, но вскоре он сделал правильный выбор. Молодец, каштанка. «Крыл, с той стороны дома громбаба. Она, как бы это сказать, немного не в себе». «Что значит немного не в себе?» «Решила на сальсу, блять, записаться. Убить всех мужиков хочет». «Что ты и сделал?» «С днем рождения не поздравил». «Да ничего не делал». Ей одна из этих крылатых сук мозги запудрила. Короче, ты отвлеки ее, а я попробую обезвредить. Убить, что ли? Крыл обезвредить, а не уничтожить. Давай только аккуратнее, у нее пулемет. Хотя в пацане я не сомневался. Он слишком быстрый для громуши. Так и вышло. Когда я пробрался обратно в раскуроченную квартиру с частью отсутствующей стены и разломанным полом, Громбаба пыталась отстрелить крылу первичные половые признаки, что называется «ко всем херам». Меня она не заметила, поэтому оплести танком многочисленными лианами не составило особого труда. Я тут же вырвал из ее толстых рук пулемет, а сам продолжил выпускать побеги. Вот уже и руки прилипли к туловищу, после соединил ноги и повалил наш внушительный шкаф женского пола на асфальт и тут же обернулся. Ну, наконец-то! Вся группа в полном составе мчалась к нам на подмогу. Алиса, надо сказать, оторвалась на добрых метров пятьдесят. Следом, несмотря на старость, двигался слепой, а замыкало факельное шествие без факелов кора. Ну вот, не зря Фи с подготовкой с ними занимался. «Я уж думал, не придете», сказал я. «Ты чего с ней сделал?» Сразу спросила Алиса. «Сговорились они, что ли?» «Лучше спроси, что она с нами хотела сделать. Псих вон до сих пор спит и видит сны. Правда, раскрашены они в основном черными красками». Примерно пара минут ушла на основной пересказ всех событий, когда группа наконец собралась у поверженного памятника имени Громуши. «Что забавно!» Да и пыталась испепелить взглядом даже Слепого, который почему-то решил, что рядом с ним Громбаба точно образумится. Зато стоило старику отойти о Коре приблизиться к плененному танку, как все изменилось. Гром по-прежнему с ненавистью смотрела на Слепого. Он был ближе остальных к ней из мужиков. Она блондинку не обращала никакого внимания. «Сексизм, как он есть», — усмехнулась Алиса. «Не знаю. Я причин для веселья вообще не видел. Нам теперь что, бросить гром бабу? Или еще чего хуже убить?» Мы даже стали всерьез обсуждать возможные перспективы, когда услышали знакомый почти родной голос. «Ребят, а вы чего задумали?» Говорила, как ни странно, гром. Да и выглядела она непривычно, смущенной, и больше не пыталась безуспешно выбраться из моих ловушек. «Это тебя надо спросить», — сказал я. «Я это... все помню», — сказала громуша. «Но не понимаю, зачем». Я облегченно выдохнул. Получается, воздействие этой монашки либо носит временный характер? либо способность работает только на определенном расстоянии. Стоило крылатой мрази улететь во освояся, вскоре к нам вернулась Гром. «Даже пытаться убить не будешь?» — усмехнулся я, хотя уже расслабил хватку Лиан. «Только если заслужишь!» — хмыкнула Громбаба, все еще смущаясь. «Тогда давайте быстренько домой. Надо обмозговать случившееся». «Блин!» И самое же важное. Что такое? встрепенулась Алиса. Надо сходить за психом. Он там опять в отключке.